Кларк Эштон Смит Ледяной демон Охотник Кванга вместе с Хумом Фитосом и Эйбуром Цантом, двумя самыми предприимчивыми ювелирами из Изыквы, пересёк границы страны, куда редко входили люди, и откуда они возвращались ещё реже. Путешествуя на север от иквы, они пришли в покинутые людьми Муталан, куда из поляриона наползал великий ледник, словно замёрзшее море, наступая на богатые и широко известные города, пряча под вечными льдами толщиной в несколько морских сажений широкий перешеек от берега до берега. В глубине под ледником, если верить легендам, были сокрыты купола Сэрнгота, похожие на раковины, так же как и высокие острые шпили Огонзая, врезавшиеся в толщу льда вместе с папоротниковыми пальмами, мамонтами и кубическими чёрными храмами бога Цатогуа. Лёд много веков назад захватил в плен эти земли, И с тех пор могучим искрящимся валом всё ещё двигался к югу через пустынные земли. Теперь по тропе, проложенной по поверхности ледника, Кванга вёл своих спутников. Они собирались отозкать рубины короля Халара, который со своим магом Омом Вогом и отрядом хорошо вооружённых солдат 5 десятилетия назад отправился бороться с полярным льдом. Из этой невероятной экспедиции ни Халар, ни Омом-Вог не вернулись. Лишь несколько жалких и оборванных воинов из отряда добрались до Иковы через два лунных месяца и рассказали ужасную историю. Воины, по их словам, разбили лагерь на холме, тщательно выбранном Омом-Вогом с видом на наступающие ледники. Затем могущественный маг, стоявший с халером внутри кольца из жаровин, которые непрерывно выпускали золотой дым, начал произносить руны, более древние, чем сам мир, и вызвал огненный шар, казавшийся больше и краснее, чем вечернее солнце в небесах. Жаркие лучи шара, висевшего в зените, хлынули на землю, После чего настоящее солнце стало выглядеть не ярче, чем луна днём. Солдаты в тяжёлой броне едва не падали в обморок от жары. Под лучами искусственного солнца края ледника начали таять и растекались в разные стороны быстрыми ручьями и реками. Теперь Халор надеялся завладеть королевством Муталан, где правили его прадеды в давние времена. Ринувшиеся на равнину воды врезались в почву, прокладывая себе русло, и широкими потоками потекли, омывая холм, на котором стояла армия короля Халара. Потом, словно поддавшись ответным чарам, над реками стал подниматься бледный удушливый туман, скрывший солнце омом Вога. Под воздействием тумана зноиные лучи стали слабыми и холодными. перестали растапливать лёд. Напрасно маг произносил новые заклинания, стараясь рассеять густой холодный туман. А пар опускался тем временем на землю, злобный и липкий, собираясь кольцами и извиваясь в воздухе, словно изгибающиеся тела призрачных змей. Мороз, исходивший от него, пробирал людей до костей, наполняя мир холодом и смертью. Туман накрыл лагерь, становясь всё осязаемее, холоднее и плотнее. Те, кто пробирался о슉пью сквозь него, не в состоянии были разглядеть лица товарищей, находившихся на расстоянии вытянутой руки. От холода немели руки и ноги. Несколько простых воинов, кое-как добравшихся до границ лагеря, бросились в страхе прочь от этого места. Отойдя подальше от лагеря, они увидели, что в небе светит лишь тусклое солнце, а колдовской шар, вызванный омом вогом, исчез. В панике, отбежав подальше от лагеря, они увидели вместо низко стелившегося тумана свежий слой льда, куполом накрывший холм, на вершине которого короли маг разбили свой лагерь. Лёд оказался толще человеческого роста, и в его мерцающей глубине убежавшие воины различили смутное очертание заточенных тел своих предводителей и товарищей. Солдаты не считали случившееся естественным явлением. Решив, что это колдовство, вызванное великим ледником, а сам ледник — живое и злобное существо, обладающее неведомой пагубной силой, они бежали, не останавливаясь, и лед позволил им беспрепятственно уйти с Словно в незедании всем, кто осмелится попытаться противостоять его мощи. Одни верили этому рассказу, а другие сомневались. Но короли, которые правили в Эквие после халера, не стали больше сражаться с ледником, и ни один колдун не рискнул подняться на войну с помощью магического солнца. Местные жители отступали перед надвигающимся льдом, А в народе появились странные легенды, рассказывавшие о том, как льды застигали людей в расплох и отрезали в уединённых долинах, обрекая на ужасную смерть. Внезапное дьявольское перемещение льда, как будто направляла живая рука. Ходили слухи об ужасных расщелинах в леднике, которые внезапно раскрывались, словно исполинские рты, а затем плотно закрывались, поглотив неосторожных храбрецов, отважившихся выйти на ледяные просторы. Рассказывали и о ветрах, подобных дыханию северных демонов, которые в один момент окутывали человеческое тело морозным воздухом и превращали в статуи, крепкие, как гранит. Постепенно все районы на много миль перед ледником полностью обезлюдели, и только самые настойчивые охотники преследовали добычу в землях, опустошённых внезапной зимой. Однажды бесстрашный охотник Ильяк, старший брат Кванги, ушёл в Муталан, преследуя громадную чёрную лису. Зверь завёл его далеко в бескрайние поля ледника. На протяжении многих лик Ильяк шёл по следу, но никак не мог приблизиться к зверю на расстояние выстрела из лука. Наконец он подошёл к большому холму на ледяной равнине, который напоминал могильник. Ильяк подумал, что лисица спряталась в пещере, и, подняв лук и наложив на тетиву стрелу, смазанную ядом, вошёл в подземное царство. Пещера походила на зал северных королей или богов. В центре по кругу в тусклом зелёном свете стояли огромные мерцающие колонны, а с потолка свисали гигантские сосульки, напоминая сталактиты. Пол был наклонным, и Ильяк, обойдя пещеру, не нашёл никаких следов Лиссы. Но в прозрачной глубине у другой стены, на полу, он увидел множество человеческих фигур. Несчастные были заморожены и заперты во льду, как в гробнице. Тела их не разложились, и черты лиц прекрасно сохранились. Люди были вооружены длинными копьями, многие из них несли полное вооружение солдат. Впереди застыла надменная фигура, облаченная в небесно-голубую мантию короля. Рядом склонился старик в черном, как ночь о деянии мага. Королевскую мантию — густо украшали драгоценные камни, сверкавшие сквозь лёд, как разноцветные звёзды. А крупные рубины, красные, как пятна только что замёрзшей крови, располагались треугольником на груди короля, образуя символ правителей Иквы. По этим признакам Ильяк узнал, что нашёл гробницу Халлера, Омум Вога и воинов, с которыми они выступили против ледника в стародавние времена». Поражённый странной находкой и перебирая в голове древние легенды, Ильяк впервые в жизни лишился свойственного ему мужества и без промедления выбежал из зала. Чёрную лесу он так нигде и не нашёл. Прекратив бесплодные поиски, он возвратился на юг, благополучно добравшись до земель, куда ледник ещё не дошёл. Позднее он клялся, что пока он находился в пещере, лёд снаружи таинственным образом изменился. Поэтому выйдя из пещеры, он некоторое время раздумывал, в каком же направлении ему идти. Там, где раньше ничего не было, появились крутые гребни и холмы. В результате возвращение охотника превратилось в утомительное путешествие, а ледник, казалось, разросся на много миль за пределы своей первоначальной границы. Из-за всех этих событий, которые отважный охотник не мог ни объяснить, ни понять, В сердце Ильяка зародился странный суеверный страх. Он никогда больше не возвращался на ледник, но рассказал своему брату Кванге о том, что обнаружил, и подробно описал расположение пещеры зала, где были погребены король Халор, Омом Вок и их вооружённый отряд. Вскоре после этого Ильяка убил белый медведь. Кванга вырос не менее смелым, чем Ильяк. И ничуть не боялся ледника, потому что бывал на нём много раз и не замечал ничего подозрительного. Его сердце страстно желало побед, и он часто мечтал о рубинах Халлера, забертых вместе с королём в вечных льдах. Кванге казалось, что смелый человек смог бы достать эти рубины. С этой мыслью как-то летом, в разгар торговли мехом в Икве, он зашёл к ювелирам Эйбуру Цанту и Хуму Фитосу, прихватив с собой несколько гранатов, найденных им в Северной долине. Пока ювелиры оценивали камни, охотник будто, между прочим, завёл разговор о рубинах Халлера и в нужный момент спросил об их цене. Затем, услышав в ответ, что стоят они невероятно дорого, он заметил жадный интерес, который проявили Хум Фитос и Эйбур Цант, и тогда... Поведал им историю, которую слышал от своего брата Ильяка. Охотник предложил за половину стоимости рубинов отвезти ювелиров в тайную пещеру. Ювелиры согласились на его предложение, несмотря на трудности предстоящего похода и сложности, которые могут возникнуть при тайном сбыте драгоценностей, принадлежавших королевской семье Икве, поскольку узнав о находке камней, нынешний король Ралор возможно потребует их вернуть. стоимость легендарных рубинов разожгла в ювелирах алчность. Кванга со своей стороны нуждался в поддержке и соучастии со стороны торговцев, зная, что иначе ему будет тяжело продать драгоценности. Он не доверял Хуму Фитосу и Эйбу Руцанту, и поэтому потребовал, чтобы они пошли вместе с ним в пещеру, и заплатили ему заранее обговоренную сумму, как только они станут владельцами сокровища. Странная Троица отправилась в дорогу в середине лета. Теперь, после двух недель пути через дикие местности с субарктическим климатом, они приблизились к границе вечного льда. Они шли пешком, а их снаряжение везли три лошади размером немногим больше в ЦБК. Кванга, меткий стрелок, ежедневно охотился за зайцами и водоплавающими птицами. В спины подняком с безоблачного березового неба светило низкое солнце, которое, как говорили, в прежние времена всегда висело в зените. В тени высоких холмов ветrano мелису гробы. Снег лежал и в глубоких долинах, скрывая под собой границу ледника. Деревья и кусты встречались всё реже, а попадавшаяся путникам растительность выглядела весьма чахлой, хотя когда-то, в старые времена, при более мягком климате на этой земле пышно росли густые леса. Зато в полях и вдоль склонов пламенели маки, словно алый ковёр под ногами вечной зимы. Тихие озёра и бегущие ручьи окаймляли белые водяные лилии. На востоке курились вершины вулканов, которые пока ещё сдерживали продвижение ледника. На западе возвышались мрачные горы. Их отвесные скалы и остроконечные вершины словно шапкой накрывал снег, окружавшие их низкие холмы утопали в снегу, как в море. Перед искателями сокровищ неясно вырисовывалась зубчатая стена царства льда. надвигающегося на долины и холмы, вырывавшая с корнями деревья, выдавливавшая землю многочисленными складками и грядами. Но пока дальнейшее перемещение ледника немного задерживалось из-за северного лета. Кванга и ювелиры подошли к мутному рычагу, образованному оттаяния льда, тихо струившемуся из-под блестящих синий-зеленых глыб. Путешественники оставили своих навыченных лошадей в поросшей травой долине, привязав их длинными плетёными ремнями к карликовым ивам. Они взяли с собой провизию, а также инструменты, которые могли бы им потребоваться в течение двух дней пути, и полезли вверх по ледяному склону в том месте, которое выбрал Кванга, посчитавший этот склон наиболее доступным. Их путь лежал в сторону пещеры, найденной Ильяком. Кван гарантировался по положению вулканов и по двум одиноким пикам, которые поднимались к северу на покрытое льдом равнине, напоминая груди великанши, укрытые блестящими доспехами. Трое путников взяли в дорогу всё самое необходимое для поисков. Кван нёс бронзовый ледоруб странной формы. С его помощью охотник собирался высвободить из гробницы тело короля Халора. Кроме того, он вооружился коротким кинжалом с листообразным клинком в дополнение к луку и колчану со стрелами. Его одежда была сшита из шкуры гигантского чёрно-бурого медведя. Хумфитус и Эбурцант оделись в тулупы, хорошо подстёганные толстым слоем гагачьего пуха. Они следовали за своим предводителем, ворча, но с жадным рвением. Эти двое не получали никакого удовольствия ни от долгого перехода по ледяной пустыне, ни от грубой пищи. Кроме того, им не нравился Кванга. Ювелиры считали охотника грубым и слишком властным. Их недовольство ещё более усугублялось тем фактом, что он заставил их нести большую часть снаряжения в дополнение к двум тяжёлым мешкам с золотом, которые они в скором времени рассчитывали обменять на драгоценные камни. Ничто менее ценное, чем рубины Халлера, не вынудило бы их отправиться в такую даль, и тем более ступить на грозные просторы ледника. Перед путниками расстилалась ледяная пустыня, подобная некоему замороженному миру, внешне совершенно пустынному. Громадная, плоская, за исключением нескольких разбросанных тут и там холмов и гребней, равнина тянулась до самого горизонта. и покрытых х льдом горных пиков. Ни что казалось ни живое, ни двигалось в этой жуткой местности, поверхность которой была полностью очищена от снега. Солнце побледнело, и его лучи стали холоднее. Казалось, светило пряталось за спины искателей приключений, зато ветер непрестанно дул с ледника. Однако, не считая одиночества и тоски, ничто не могло бы испугать Кавангу и его спутников. Ни один из спутников не был суеверным. Они считали, что старые легенды являлись пустыми мифами, навеянными страхом перед иллюзиями. Кванга сочувственно улыбался, вспоминая брата Ильяка, который стал слишком пугливым и впечатлительным к подобным преданиям после того, как нашёл короля Халара. Это было единственной слабостью Ильяка, решительного и безрассудно храброго охотника, который не боялся ни человека, ни зверя. Что касается Халара и омам Вога с армией попавших в ледяную ловушку, то совершенно очевидно, что они просто позволили застигнуть себя в расплох снежной буре. А несколько уцелевших воинов, лишившись рассудка от трудностей и выпавших на их долю, рассказали неправдоподобную историю. Лёд, хотя он и покорил половину континента, был не более, чем обычным льдом и действовал всегда лишь в соответствии с законами природы. Илья говорил, что ледяной покров огромный демон, жестокий и жадный, испытывавший ярость даже при мысли о том, чтобы отдать однажды захваченное. Но подобная вера являлась грубым и примитивным суеверием, которому не должны поддаваться просвещённые умы плейоценового века. Искатели сокровищ поднялись на передний вал ледника рано утром, Кванга заверил ювелиров, что до пещеры они доберутся самое позднее к полудню, даже если возникнут некоторые трудности и придётся долго искать пещеру. Равнина впереди оказалась удивительно гладкой, и мне попалось ни одной расселины, и мало что препятствовало их продвижению вперёд. Ориентируясь в выборе направления по двум горам по форме напоминавшим груди, они после 3 часов ходьбы Подошли к возвышенности, которая соответствовала холму из рассказа Илиака. Без особых усилий они нашли вход в глубокое помещение. Казалось, что после посещения Илиака это место мало изменилось или не изменилось вовсе. Интерьер пещеры с колоннами и свисающими сосольками почти полностью соответствовал описанию, вход напоминал клыкастую пасть. Внутри пол оказался очень сильно наклонён, и путешественникам Пришлось скользить более сотни футов. Зал словно плыл в холодном серовато-зелёном полупрозрачном тумане, проникавшем сквозь куполообразную крышу. В нижнем, самом глубоком конце ребристой стены Кванга и ювелиры увидели множество людей, замороженных в лёд. Искатели сокровищ без труда различили высокую фигуру короля Халора и Оммвога в тёмных одеждах. За ними с трудом можно было разглядеть фигуры воинов с навечно поднятыми копьями, отступавших плотными рядами назад, в бездонную глубину. Халлор, величественный и высокий, стоял, широко открыв глаза, глядя пристально и надменно, как в жизни. На его груди неугасимо тлел треугольник из горячих, кроваво-ярких рубинов, а на лазурном одеянии мерцали и сверкали холодные топазы, берилы, бриллианты и хризалиты. Казалось, легендарные драгоценные камни отделяло от жадных пальцев охотника и его спутников не больше двух футов льда. Молча, в восхищении, разглядывали ювелиры сокровища, превосходящие все их ожидания». Не говоря уже о громадных рубинах, ювелиры быстро подсчитали стоимость других камней, украшавших одежды Халлера. Они самодовольно подумали, что цена, которую они выручат за эти камни, стоила того, чтобы терпеть трудности пути и наглость к Ванге. Охотник со своей стороны жалел, что не заключил более выгодной сделки. Но даже благодаря двум мешкам золота он станет богатым человеком. Он сможет пить дорогие вина, более красные, чем рубины, которые привозят с юга из далёкого Узулдарума. Смуглые косоглазые девушки Иквы будут танцевать по его приказу, и он сможет играть в азартные игры, делая высокие ставки. Все трое забыли о противоестественности своего положения. Они остались одни в северном безлюдном мире с замороженными мертвецами. Им даже в голову не пришло вспомнить о дьявольской природе грабежа, который они собирались совершить. Не дожидая своих спутников, Кванга поднял острый, хорошо закалённый бронзовый ледоруб и сильными ударами начал долбить полупрозрачную стену. Лёд с шумом летел в разные стороны из-под ледоруба, рассыпаясь на хрустальные осколки и алмазные камешки. Через несколько минут в толще льда образовалось большое углубление, и теперь лишь тонкая оболочка отделяла грабителей от тела Халара. Теперь Каванга рубил лёд с большой осторожностью. Вскоре треугольник гигантских рубинов, всё ещё покрытый тонкой корочкой звенящего льда, лежал в его руке. Пока гордые и холодные глаза Халара пристально наблюдали за ним из-под неподвижной ледяной маски, охотник отбросил ледоруб и, вытащив из ножен острый кинжал с клинком в форме листа, начал отделять прекрасную серебряную проволочку, крепившую рубины к королевской одежде. В спешке он оторвал лоскуток небесно-голубой материи, оголив замёрзшее мертвенно-белое тело. Освобождая один за другим все рубины, Охотник передавал их Хуму Фитасу, стоявшему рядом, а тот, с горящими от жадности глазами, пуская слюни от восторга, осторожно складывал их в большую сумку из пятнистой кожи ящерицы, которую принёс специально для этого. Когда ювелир спрятал последний рубин, Кванга собрался заняться остальными драгоценностями, которые, видя любопытных фигур, а также астрологических и священных символов украшали королевскую одежду. Но не успел он приступить к новой работе, как их с Хумамфитосом напугал громкий звук. Словно на ледяной пол рухнуло что-то бьющееся. Падение сопровождалось звоном разбитого стекла. Оглянувшись, грабители могилы увидели, что огромная сосулька упала со свода пещеры, и её остриё, словно прицелившись, растекло череп Эйбура Цанта, который теперь лежал среди кусков разбившегося льда. Острый конец одного из осколков глубоко врезался в голову, из этой раны теперь медленно вытекал мозг ювелира. Он умер мгновенно, не узнав своей судьбы. Несчастный случай казался вполне естественным, такое могло произойти с каждым. Даже летом в любой момент могла упасть огромная слегка подтаявшая сосулька. Несмотря на пережитое потрясение к Ванги и Хумуфитасу пришлось обратить внимание на другие обстоятельства, которые были далеко не такими обычными и не могли объясняться естественными законами. Пока они увлечённо извлекали рубины, зал сузился в половину первоначальной ширины, потолок опустился, и теперь висящие сосульки оказались прямо над головами людей, словно зубы огромной пасти. Вокруг потемнело, а освещение напоминало тусклый свет, который просачивался сквозь тяжёлые плавучие льды в толщу вод арктических морей. Наклон пещеры стал ещё круче. будто соскальзывая в бездонную глубину. Далеко наверху, слишком далеко, двое мужчин увидели крошечное отверстие, которое казалось не больше, чем вход в лисью нору. На мгновение они замерли. Изменения, произошедшие в пещере, не имели естественного объяснения, и искатели сокровищ почувствовали, как липкая волна суеверных ужасов, которых они ранее не признавали, подступила к горлу. Они больше не могли отрицать присутствие злых дьявольских сил, приписываемых льду в старых легендах. Ярко представив, что им грозит, охваченные дикой паникой, они начали взбираться по наклонному полу. Хумфитос не отпускал пухлую сумку с рубинами и тяжелый мешок с золотыми монетами, свисавший с его пояса, а Кванга имел достаточно самообладания, чтобы сохранить кинжал или доруб. Подгоняемые ужасом, в спешке они оба забыли о втором мешке с золотом, оставшемся рядом с сейбуром Цантом под обломками разбитой сосульки. Но вот заколдованная пещера прекратила сужаться. Опугающее и зловещее перемещение потолка остановилось. Во всяком случае, пока искатели сокровищ карабкались к выходу, они не заметили, чтобы движения продолжались. Им приходилось проползать между могучих клыков, угрожавших проткнуть их насквозь. Несмотря на то, что они были обуты в грубые макосины из тигровых шкур, они с трудом удерживались на крутом склоне. Они использовали как ступеньки, скользкие, похожие на столбы образования. Время от времени Кванге приходилось поспешно вырубать ледорубом ступени в наклонном полу. Хум Фитос слишком сильно испугался, чтобы размышлять. Но Кванга, корабкаясь, обдумывал причину столь существенных изменений в пещере, не представляя, каким образом их можно сопоставить с его широкими и разнообразными познаниями о природных явлениях. Он пытался убедить себя, что просто ошибся в определении размеров пещеры и наклона пола, но эта попытка оказалась заведомо бессмысленной. Охотник столкнулся лицом к лицу с явлением, которое оскорбляло здравый смысл. И искажало известный облик мира неземным отвратительным безумием. После бесконечного подъёма, словно пытаясь выбраться из длинного кошмарного сна, они всё же добрались до выхода из пещеры. Им едва хватало места, чтобы проползти на животе под острыми тяжеловесными зубами. Кванга, чувствуя, что клыки могут в любой момент сомкнуться, как пасть огромного чудовища, бросился вперёд, И судорожно извиваясь, полез в отверстие, забыв о свойственной героям неторопливости. Что-то придерживало его сзади. И он в какое-то мгновение подумал, исполнившись ужаса, что оправдываются его самые жуткие подозрения. Но обернувшись, он обнаружил, что его лук и колчан со стрелами, которые он забыл снять с плеч, зацепились за ледяную сосульку. Пока Хумафитс что-то невнятно бормотал от безумного страха и нетерпения, охотник отполз назад и освободился от оружия, выбросив его вместе с ледорубом из пещеры, и на этот раз более успешно проскочил сквозь узкое отверстие. Поднявшись на ноги на ледяном просторе, он услышал дикий крик Хумафитса, который, пытаясь последовать за Квангой, застрял, так как был более плотным и грозным. Его правая рука, вцепившись в сумку с рубинами, высунулась наружу за порог пещеры. Несчастный выл, выкрикивая бессвязные слова, смысл которых сводился к тому, что ледяные зубы до смерти загрызли его. Несмотря на панический ужас, охвативший Квангу, охотник всё ещё сохранял достаточно мужества, чтобы повернуться и попытаться помочь Хуму Фитосу. Он уже начал сбивать большие сосульки своим ледорубом, когда услышал мучительный стон ювелира, за которым последовал грубый и неописуемый скрежет. Кванга отчетливо видел, как они вонзились в пол. Из тела хумофитоса, пронзенного насквозь одной из сосулек, зажатого между другими, более тупыми зубами, мощной струей била кровь, заливая поверхность ледника красными, будто из винного пресса брызгами. Кванга не мог поверить своим глазам. То, что произошло, было уж очень невероятным. Он никак не мог объяснить, почему ужасные клыки сомкнулись, ведь в холме над входом в пещеру он не разглядел ни одного следа трещины, которая объясняла бы их падение. На его глазах совершилось немыслимое чудовищное убийство, но всё произошло слишком быстро, чтобы охотник мог установить его причину. Хуму Фитосу, уже ничто на свете не могло помочь, и Кванга, охваченный безумной паникой, не видел смысла оставаться здесь дольше. Но, заметив сумку, выпавшую из рук ювелира, охотник в порыве жадности, смешанной с ужасом, схватил её, после чего, не оборачиваясь, побежал по леднику в ту сторону, где низко над горизонтом застыло солнце. Убегая от пещеры, Кванга не заметил жуткие перемены, каким-то невероятным образом происшедшие с поверхностью равнины. Однако и то, что он увидел, настолько потрясло его, что у отважного охотника закружилась голова. Оказалось, что он карабкается по длинному крутому склону, над которым висело крошечное солнце, ставшее маленьким и холодным, как будто оно светило не здесь, а на другой планете. Само небо изменилось. На нём по-прежнему не было видно ни облачка, но оно окуталось словно туманом непонятной бледной дымкой. Кванга почувствовал присутствие чьей-то злой воли и ледяной ненависти, которые, казалось, насквозь пропитали воздух. Но более страшным, чем вся эта ненависть и злоба, казался головокружительный наклон к полюсу, который приняло некогда горизонтальное плато. Кванга чувствовал, что само мироздание стало безумным. Боги оставили его на волю демонических сил, пришедших из безбожной внеземной бездны. Продолжая опасный подъем, покачиваясь и шатаясь, с трудом поднимаясь все выше, он постоянно боялся, что поскользнется и упадет, безвозвратно соскользнет обратно в бездонные арктические глубины. И все же, когда он осмелился наконец остановиться и дрожа повернулся, чтобы взглянуть вниз на пройденный им путь, Он увидел, что за его спиной возвышается точно такой же крутой подъём, как тот, на который он взбирался. Какое-то безумие. Ледяная стена поднималась выше к другому, такому же далёкому солнцу. Странное видение привело к Вангу в полное замешательство. Ему казалось, что он потерял последние остатки равновесия. Он попытался снова выбрать правильное направление, восстанавливая в памяти потерянные ориентиры, но ледник закружился и закачался перед ним, словно перевёрнутый мир. Казалось, маленькое тусклое солнце насмехалось над ним, высвечивая бесконечные ледяные откосы. Охотник возобновил безнадёжное восхождение, По вывернутому наизнанку миру иллюзий, впервые в жизни он не мог определить, где север, юг, восток или запад. Внезапно налетел ветер. Он дул вниз по леднику, завывая в ушах Кванге, подобно множеству голосов насмехающихся дьяволов. Ветер стонал, смеялся и завывал, издавая резкие звуки, похожие на раскалывающийся лёд. Он, казалось, хватал Квангу живыми злыми пальцами, высасывая его дыхание. Несмотря на плотную одежду и скорость подъёма, Кванго чувствовал болезненный и ядовитый укусы ветра, нападавшего на него и проедавшего тело до мозга костей. Охотнику казалось, что он по-прежнему карабкается вверх, но в какой-то момент он заметил, что ползёт не по гладкой поверхности. Лёд торосами поднимался вокруг него, взмывая ввысь столбами и пирамидами. преобретающими очертания невероятных форм. Огромные злобные профили с выжделением выглядывали из сине-зелёного хрусталя. Уродливые головы развратных дьяволов неодобрительно следили за охотником. Тут и там, стававшие на добы драконы, застыв, взвивались в небо вдоль откосов, а затем их ледяные фигуры исчезали в глубоких расщелинах. Кроме этих воображаемых форм, созданных изо льда, Кванга увидел человеческие тела и лица, вмерзшие в ледник. Казалось, из глубины льда к искателю сокровищ неуверенно тянулись бледные руки, и он ясно ощущал на себе замерзшие взгляды людей, пропавших в прежние времена Кванга. видел их исчезнувший в толще льда негнущиеся конечности, застывший в странных позах после агонии. Кванга больше не мог думать. Глухой, слепой, первобытный ужас, более древний, чем рассудок, наполнил его сознание первозданной тьмой. Он неукротимо вел охотника все дальше, как управляют животным, и не позволял ему ни задержаться, ни... Не паникнуть на дразнящем кошмарном склоне. Если бы охотник мог размышлять, он бы понял, что побег невозможен, и что ледник живое, сознательное и смертоносное существо, просто играет с ним в жестокую и фантастическую игру. Наверное, ему повезло, что к Ванга лишился способности рассуждать. Потеряв последнюю надежду на спасение, совершенно неожиданно он добрался до конца ледника. Словно внезапно проснувшийся человек, Кванга не понимал, что же произошло с ним на самом деле. Некоторое время смотрел он непонимающим взглядом на знакомые долины Гипербореи, расположенные ниже границы ледника и уходящие на юг, на вулканы, которые тёмным дымом курились за южными холмами. Дорога от пещеры заняла почти весь долгий субарктический вечер, и солнце теперь весело низко у горизонта. Ложные солнца пропали, и ледяной щит, как по мановению волшебной палочки, приобрёл нормальную горизонтальную поверхность. Кванга так ни разу и не удивился тому, насколько мгновенно ледник производил пугающие сверхъестественные изменения. Неуверенно как будто это был мираж, который мог исчезнуть в любой момент. Охотник оглядел открывшееся ему пейзаж под зубчатой стеной льда. По всей вероятности, Кванга вернулся к тому самому месту, откуда он с ювелирами начал путешествие по льду. Он увидел склон, размытый ручьями и испечённый промоинами, сбегавший вниз к травянистым лугам. Боясь, что всё это обманы и выдумка, прекрасная предательская ловушка, очередная ложь жестокого и всесильного демона Кванга, подпрыгивая на ходу, торопливо сбежал со склона. Даже когда он стоял по колено в зелёном плауне среди покрытых листьями ивы и осоки, он всё ещё не верил в своё окончательное избавление. Панический страх всё ещё управлял сознанием охотника. И безумный примитивный инстинкт погнал его по направлению к пикам вулканов. Инстинкт подсказывал, что если где-нибудь он и найдёт защиту от жестокого северного холода, то только в их окрестностях, и только там он будет в безопасности от дьявольских махинаций ледника. Кипящие родники, как рассказывали вечно били у подножия холмов, располavвшихся вокруг этих гор. Это были большие гейзеры. Рёвом и шипением, напоминавшими адские котлы, огромные снежные тучи проливались вблизи вулканов мягкими дождями, а буйная и ярко окрашенная растительность, присущая когда-то всему этому краю, пышно зеленела там круглый год. Кванга никак не мог найти маленьких лохматых лошадей, которых он со своими спутниками оставил в долине, привязав к арликовому ивам на лужайке. Вероятно, Он оказался всё же не в той долине, из которой они начинали путешествие. Во всяком случае, Кванга не стал долго искать лошадей. Больше не мешкая, бросив последний испуганный взгляд на угрожающую массу ледника, охотник двинулся на прямек к дымящимся горам. Солнце опустилось ниже, двигаясь вдоль юго-западного горизонта, простиравшегося вдоль наступающей зубчатой громады льда. Ледяное поле поблёскивало в его лучах светом бледного аметиста. Кванга в ужасе помчался прочь. Постепенно его нагнали долгие прозрачные предрассветные сумерки северного лета. Каким-то удивительным образом ему удалось сохранить ледоруб, лук и стрелы. Автоматически, несколькими часами раньше, Кванга для большей сохранности спрятал тяжёлую сумку с рубинами под одеждой на груди. Теперь он забыл о ней и даже не заметил, что капли воды от растаявшего льда, окружавшего камни, стекали по его телу, промочив насквозь сумку из кожи ящерицы. В одной из многочисленных долин Кванга споткнулся о выступавший корень ивы и, упав, повредил пальцы ледорубом поднявшись на ноги он бросился бежать даже не посмотрев что случилось красное свечение вулканов было отчётливо различимо на фоне темнеющего неба оно усиливалось по мере того как ванга продвигался вперёд и охотник чувствовал что приближается к надёжному убежищу которое он так давно искал Несмотря на то, что он всё ещё сильно дрожал, истощённый нечеловеческими испытаниями, он уже поверил в то, что наконец ускользнул от ледяного демона. Внезапно осознав, что его мучит жажда, охотник осмелился остановиться в одной из небольших долин и напился из ручья, заросшего по краям цветами. Затем, поддавшись давлению накопившейся усталости, он повалился на землю, чтобы немного отдохнуть среди кроваво-красных маков. Солнце навалилось на него подобно мягкому падающему на ресницы снегу, но Кванга проснулся из зловещего кошмара, в котором всё ещё безуспешно убегал от страшного ледника. Он проснулся в холодном поту, дрожа от ужаса и посмотрел на небо, где медленно умирал нежный румянец заката. Ему показалось, что большая, несущая смерть тень, плотная и материальная, двигалась вдоль горизонта, перешагивая низкие холмы, направляясь к долине, где он лежал. Она приближалась неописуемо быстро. В небесах сверкнул последний луч, холодный, как отражение, пойманное во льду. Кванга вскочил на ноги, онемев от страха. Ночной кошмар всё ещё смешивался с наполовину проснувшимися страхами. Решив бросить бессмысленный вызов стихии, охотник снял лук и стал выпускать стрелу за стрелой, опустошая колчан, целясь в огромную мрачную бесформенную тень, нависшую над ним. Когда стрелы закончились, охотник вновь побежал. Но даже во время бега он непроизвольно вздрогнул всем телом, от внезапного, нахлынувшего сильного холода, наполнившего долину. Испугавшись, Кванга смутно почувствовал, что в наступавшем холоде есть что-то ужасное и неестественное, то, что не соответствует ни месту, ни сезону. Горячие вулканы выселись совсем близко. «Ещё немного», — думал Кванга, «и я доберусь до холмов, тогда воздух потеплеет, станет жарко». Внезапно стемнело, и над головой охотника возникло сине-голубое мерцание. На мгновение он увидел бесформенную гигантскую тень, которая поднималась ввысь, затеняя звёзды и свет вулканов. Затем вокруг кванги закружился туман, сомкнувшийся леденящей и безжалостной хваткой. Тень напоминала призрачный лёд. Она ослепляла и душила, словно охотник попал в ледяную гробницу. Беглец, Окоченел от трансарктического холода, которого он никогда раньше не испытывал. Его тело пронзила нестерпимая боль, а за ней последовало быстро распространявшееся по всем его членам онемение. Квангао смутно расслышал звуки падающих сосулек, трение тяжёлых плавучих льдов, передвигавшихся в сине-зелёной полутьме, сжимавшихся и уплотнявшихся вокруг него. Казалось, будто длань ледника схватила его на бегу. Охотник пытался бороться с ней окоченевшими руками в полусонном ужасе, повинуясь внезапно возникшему импульсу, словно стремясь у милости ведь мстительного бога, несчастный вынул сумку с рубинами и, с трудом заставив себя пошевелить рукой, с болезненным усилием отшвырнул её от себя. Ремни — Связывавшие сумку развязались при падении, и Кванга услышал звон рассыпавшихся рубинов, катившихся по какой-то твёрдой поверхности. Затем на него навалилось забвение, и он упал, окаченев, даже не сознавая, что падает. Утро застало его рядом с маленьким ручьём. Замёрший Кванга лежал вниз лицом в окружении почерневших маков. казалось, цветы примяли ноги какого-то гигантского ледяного демона. Ближайшее озерцо, образованное неторопливым ручейком, покрывал тонкий слой льда, на котором, как капли замёрзшей крови, лежали рубины халлера. В своё время огромный ледник, движущийся медленно и непреодолимо к югу, вновь заберёт свою добычу. Кларк Эштон Смит Ледяной демон. Рассказ читал Олег Булдаков.